Глава десятая Кира Этим утром я уже не так удивлена, когда, спустившись на первый этаж, вижу Марата. Он пьет кофе за столом и с кем-то беседует по телефону. Вид у Багирова мрачный. Под красными от недосыпа глазами залегли синяки. На скулах играют желваки а челюсти крепко сжаты, когда он цедит собеседнику. «Я в курсе, серый, не учи ученого!» Ему что-то отвечают, отчего Марат еще больше мрачнеет. Он прямо-таки источает негатив. «Я повторяю еще раз, все на мази, нет повода для беспокойства!» Разговор продолжается еще минуту, а затем багиров сбрасывает и отбрасывает смарт, чертыхаясь. Проводит рукой по коротко стриженному затылку, с шумом выдыхает и наконец-то замечает меня. «Пришла пожелать доброго утра, жена!» Елейным голосом спрашивает, растягивая на губах ироническую усмешку. «По тебе не скажешь, что оно доброе!» Парирую, проходя вглубь кухня. Нажимаю на кофемашину и достаю из холодильника продукты на омлет. Ставлю сковородку на электронную плиту и наливаю масло. Багиров пристально следит за каждым моим движением, но я игнорирую это внимание. Ладно, во всяком случае пытаюсь. Но оно было бы доброе, если бы я спал у себя в кровати, а не на грёбанном диване в зале. Раздраженно выпаливает, сердито сводя бровик переносится. Я бы даже сказала, что муж выглядит оскорбленным до глубины души, что его не пускают в супружескую постель. Каюсь, я испытываю злорадство получите и распишитесь, как говорится. «Ты мог бы там спать?» «Да что ты! Так может, ты не будешь от меня закрываться?» «Предлагаешь мне спать на диване?» Взболтав яйца и вылив их в сковородку, поворачиваюсь и окидываю его стервозным взглядом. «Багиров, даже для тебя это низко!» «А может, мы будем спать вместе, как нормальный муж и жена?» — едко замечает. Нормальный муж не держит в заложниках свою жену. Мы провели вместе в одном помещении не больше десяти минут, а Марат уже выглядит так, будто хочет свернуть мне шею. Он даже как-то плотоядно на нее косится. Облокотившись на стол, складывают руки на груди, отчего рубашка на его предплечьях натягивается и трещит по швам. Физическими нагрузками муж не брезгует. Я и сама посещаю спортзал, чтобы быть в форме. «Надо заметить, что на обложках желтой прессы мы выглядим шикарно. Не то чтобы для меня это имеет большое значение, и я вообще терпеть не могу всю эту показуху. Мара тоже не в восторге, но для него это необходимость. Имидж все в таком духе». «У меня есть для тебя предложение», – переходит на деловой тон. «Именно таким тоном он предложил мне выйти за него замуж. Сухо по-деловому и абсолютно прозрачно». Романтика это не про Багирова. Сомневаюсь, что он вообще когда-либо пытался впечатлить женщину. Я с последствиями последнего еще не могу разобраться. Ты хочешь свободно передвигаться, заниматься и дальше своими делами. Тут точно должен быть подвох. Допустим, заглатываю я наживку. Но в самом деле, у Марата же нет стопа. Этот мужчина абсолютный варвар и тиран. С него станется приковать меня к батарее. На выходных благотворительный вечер. Мы должны появиться там вместе, как муж и жена Кира. То есть изображать счастливую семью. Ты имеешь в виду делать то, что обычно? Совершенно невинно уточняю. Марат сердито зыркает на меня, мол, молчи, женщина. Сделка, жена. Ты идешь со мной, а я снимаю охрану, только без фокусов. Сразу предупреждает, потому что мысленно я уже пакую чемоданы, и это, видимо, отображается у меня на лице. Я все равно тебя из-под земли достану. Даже не думай переехать. Нанимай адвоката, если тебе угодно. Занимайся бумажной волокитой. Можешь даже опять на развод подать. Нет, здесь точно собака зарыта. И отказать бы, потому что ясно как белый день, что этот вечер очень важен для муженька. «Ох, я бы с превеликим удовольствием насладилась его неудачей. Вот только это не поможет мне достичь цели. Ты снимаешь своих бультерьеров и перестаешь следить за мной. Я не буду переезжать, но от развода не отказываюсь. Ставлю свои условия». «Хорошо», — легко соглашается Багиров. «Если бы я только знала, почему он так легко согласился». «И закажи мебель в гостиную комнату». Когда я достаю тарелку из ящика, даже не просит, а приказывает. У меня аж рука зачесалась эту тарелку разбить ему об голову. Я ему не служанка, черт побери. Закажи сам. Ты мне предлагаешь этим заняться? Изумленно переспрашивает. Точно я предложила ему пойти и ромашки на лугу пособирать. Не хочешь? Спи на диване. Клянусь, до меня доносятся глухое рычание. «Я в собственном доме. Я не буду больше спать на диване!» Рявкает с такой силой, что стены содрогаются. Багиров хватает с и вылетает из кухни. Кажется, он под нос ворчит себе что-то о своенравных женщинах. О том, что я послана ему за грехи прошлой жизни, и что он никогда не будет больше спать на диване. Псих. Недосып на него дурно влияет.